Глава 17, часть 7. «Слаб человек. Я тоже жертва коммунистической пропаганды. Я тоже свято верил в то, что Жуков не имел ни одного поражения в войне. Об этом я писал. У своих читателей прошу прощения, свои слова беру обратно. К Жукову стоит только присмотреться, и вдруг мы видим перед собой кровавую карьеру палача, полную катастроф и провалов». Практически всю войну Жуков координировал действия нескольких фронтов. С этой работой Жуков просто не справлялся. В июне 1941 года он координировал действия Юго-Западного и Южного фронтов во встречных сражениях с германскими войсками. В итоге провал. Весь 1942 год с небольшими перерывами Жуков координировал действия Западного и Калининского фронтов. В итоге серия провалов под Сычевкой. Далее Жуков координирует действия фронтов на Курской дуге. Там стратег побоялся взять ответственность на себя. В феврале 1944 года Жуков координировал действия фронтов на правобережной Украине. Об этом мы уже вспоминали. Результатом был провал. Окруженная вражеская группировка вырвалась из кольца, а Жукова Сталин был вынужден отозвать в Москву, так как Жуков не понимал обстановки и был не способен выполнять возложенные на него обязанности. Летом 1944 -го года Жуков координирует действия двух фронтов во Львовско-Сандомирской операции. Тут был грандиозный провал, и в нем виноват лично Жуков. Провал был настолько глубоким, а вина Жукова настолько явной, что ему пришлось ее признать. Мы, имея более чем достаточные для выполнения задачи силы, топтались перед Львовом, А я, как координатор действий двух фронтов, не использовал эти силы там, где это было необходимо, не сманеврировал ими для успеха более быстрого и решительного, чем тот, который был достигнут». Военно-исторический журнал, 1987 год, номер 12, страница 44. Сталин пять раз обжегся на попытках использовать Жукова в качестве координатора действий нескольких фронтов. После этого Сталин был вынужден координировать действия фронтов лично, сам, из Кремля, а Жукова Сталин назначил с понижением не координировать действия нескольких фронтов, а командовать одним фронтом, первым Белорусским. На этом посту Жуков навеки опозорил свое имя тупым, бездарным преступным проведением Берлинской операции. Штурм Берлина показал, что за 4 года войны Жуков так ничему и не научился. Начало войны. Провал. Конец войны. Никак не меньший позор и провал в Берлине. Вот командир танкового батальона, капитан Штрик, 2 октября 1942 -го года писал в письме. «Ворвалась наша пехота на окраину Сычевки и дальше не может сделать ни шагу. До того сильный огонь. Пошли в ход наши коробки. Бой в городе для танкистов. Гроб». Военно-исторический журнал, 1995 год, номер 2. Не надо быть командиром танкового батальона, чтобы это понимать. Каждый солдат, который видел танки в бою, знал, что бой в городе – смерть для танков. Танки предназначены не для этого. Жуков гнал танки на Сычевку батальонами, полками, бригадами и корпусами. Но ничего не понял и ничему не научился. И вот не Сычевка перед ним, а Берлин. И вот величайший полководец, ничему не научившись на войне, загоняет в Берлин две гвардейские танковые армии, первую и вторую. И обе они гибнут в Берлине. Если бы Жуков был честным человеком, то после завершения берлинской операции он был обязан застрелиться. По крайней мере, сорвать с себя все побрякушки и уйти в монастырь замалывать замаливать свои грехи и преступления.